Глава вторая. От сладостного к жестокому. Как просто иногда свершается чудо. В зеленом ящике настало время завтрака. Идея по обыкновению пришла узнать, почему Гуинплен не идет к столу. — Ты? — воскликнул Гуинплен, и этим все было сказано.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 Гома у их ног. Чайник, над которым горела лампочка, стоял на столе. Фиби и Винос были чем-то заняты во дворе. Завтракали так же, как и ужинали, в среднем отделении фургона. Узенький стол стоял таким образом, что Дэя сидела спиной к окну, служившему также и входной дверью. Гвинплен наливал Деи чай колени их соприкасались. Дея грациозно дула в свою чашку. Вдруг девушка чихнула. Это произошло как раз в то мгновение, когда над лампой рассеялся дымок, и что-то вроде листка бумаги рассыпалось пеплом. От этого-то дымка и чихнула Дея. — Что это? — спросила она. — Ничего, — ответил Гуинплен и улыбнулся. Он только что сжег письмо герцогини. Совесть любящего мужчины — ангел-хранитель любимой им женщины. Уничтожив письмо, Гуинплен почувствовал странное облегчение. Он ощутил свою честность, как орел ощущает мощь своих крыльев. Ему показалось, что с этим дымком улетучился соблазн, что вместе с клочком бумаги обратилась в пепел и сама герцогиня. Путая свои чашки, беря одну вместо другой, они безумолку говорили. Лепит влюбленных, чириканье воробушка. Ребячество, достойное матушки гусыни и гомеры.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 Я люблю тебя, я обожаю тебя. Урсус бормотал про себя. Вот славные люди и Богу. В любви особенно восхитительны паузы, как будто в эти минуты накопляется нежность, прорывающаяся потом сладостными излияниями. Помолчав немного, Дэя воскликнула: Если б ты знал,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 в необъятном мрачном хаосе, в котором я нахожусь, и где все так обманчиво, зыбко, во мне и вне меня существует только одна точка опоры. Это он. Это ты. Да, ты любишь меня, промолвил Гуинплен. У меня тоже нет на земле никого, кроме тебя. Ты для меня все. Потребует от меня чего угодно. Я сделаю. Чего бы ты желала? Что мне сделать для тебя? и да ответила. Не знаю. Я счастлива? О да, подхватил Гуинплен. Мы счастливы. Урсус строго проговорил. Ах так? Вы счастливы? Это почти преступно. Я уже предупреждал вас. Вы счастливы? Тогда старайтесь, чтоб вас никто не видел. Займите как можно меньше места. Счастье должно забиться в самый дальний угол. Съешьтесь еще больше. Станьте еще незаметнее. Чем незначительнее человек, тем больше счастья перепадает ему от Бога. Счастливые люди должны прятаться, как воры. Вы сияете. Жалкие светляки, погодите, вот наступит на вас ногой, тогда узнаете, что за дурацкие нежности. Я не дуэнья, который по должности положено смотреть, как целуются влюбленные голубки. Вы мне надоели, в конце концов, убирайтесь к черту. Чувствуя, что его суровый тон смягчается, становится почти нежным, он, скрывая волнение, заворчал еще громче. «Отец, почему у вас такой сердитый голос?» спросила Дея. «Потому, — ответил Урсус, — что я не люблю, когда люди слишком счастливы». Тут Урсуса поддержал Гому. У ног влюбленной пары послышалось рычание волка. Урсус наклонился и положил руку на голову Гому. — Ну вот, ты тоже не в духе, ты ворчишь. Вон, как ощетинилась шерсть на твоей волчьей башке. Ты не любишь любовного сюсюканье. Это потому, что ты умен. Но все равно молчи. Ты поговорил, ты высказал свое мнение, теперь не гу-гу. Волк снова зарычал. Урсус заглянул под стол. — Смирно говорят тебе, гому. «Не упрямся, философ!» Но волк вскочил на ноги и, глядя на дверь, оскалил клыки. «Что с тобой?» — спросил Урсус и схватил гомо за загривок. Дея, не обращая внимания на ворчание волка, погруженная в свои мысли, наслаждалась звуком голоса Гуинплена и молчала в том свойственном лишь слепым состоянии экстаза когда они словно прислушиваются к пению, которая звучит у них в душе и которая заменяет им недостающий свет. Слепота, мрак подземелья, откуда слышна глубокая вечная гармония. В то время как Урсус, уговаривая Гома, опустил голову, Гуинплен поднял глаза. Он поднес к рту чашку чая, но не стал пить. С медлительностью ослабевшей пружины он поставил ее на стол. Его пальцы так и остались разжатыми. Он замер и, не дыша, устремил глаза в одну точку. В дверях за спиною Дей стоял человек. Незнакомец был одет в длинный черный плащ с капюшоном. Его парик был надвинут до самых бровей.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 «Жезлоносец!» — шепнул он на ухо Гуинплен. Гуинплен вспомнил. Он чуть было не вскрикнул от удивления, но удержался. «Железный жезл с короной на концах!» На этом знаменитом жезле городские судьи, вступая в должность, приносили присягу. От него же английские полицейские прежнего времени получили свое прозвище. Позади человека в парике вырисовывалась в полумраке фигура перепуганного хозяина гостиницы. Человек, не произнося ни слова, как бы олицетворяя собой немую фемиду древних хартий, протянул правую руку над головой улыбающейся Деи, и дотронулся железным жезлом до плеча Гуинплена, указав большим пальцем левой руки на дверь зеленого ящика. Этот двойной жест, казавшийся еще повелительнее благодаря молчанию жезлоносца, означал «Следуйте за мной!» По знаку «Встань и выйди!» Говорится в нормандском своде монастырских грамот. Когда железный жезл прикасался к человеку, тот терял все права, кроме права повиноваться. Никаких возражений против безмолвного приказания не допускалось. Английское законодательство грозило ослушнику самыми беспощадными карами.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 Урсус тоже был как громом поражен, и все же он отдавал себе отчет в проишедшем. Он думал о своих конкурентах, фиглярах и проповедниках, о доносах на зеленый ящик, о преступнике волке, о своих препирательствах с тремя бишосгейтскими инквизиторами, и последнее было, пожалуй, ужаснее всего. О непристойных и кромольных словах Гуинплена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 покоримся неведомой судьбе. Гуинплен взглянул на Дэю. Она о чем-то задумалась. Улыбка застыла на ее лице. Он приложил пальцы к губам и послал ей невыразимо нежный поцелуй. Как только Пристав повернулся к Орсусу спиной, тот набрался храбрости и шепнул Гуинплену: если тебе дорога жизнь,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 Он еще раз взглянул на Дею. Пристав, дойдя до наружной двери зеленого ящика, поднял жезл и стал спускаться по откидной лесенке. Гуинплен пошел за ним, словно тот тащил его на невидимой цепи. Орсус посмотрел вслед уходящему Гуинплену. Волк жалобно завыл.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 Можно было подумать, что они обратились в Сталактиты. Ошеломленный Говикем, вытарящив глаза, глядел в приоткрытое окно. Пристав, не оборачиваясь, шел на несколько шагов впереди Гуинплена с тем ледяным спокойствием, которое дается человеку сознанием, что он олицетворяет собою закон. В гробовом молчании они прошли двор,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 которые тянулись вдоль темзы. Гуэнплен, конвоируемый с обеих сторон отрядом полицейских, бледный, не делая никаких движений, кроме тех, которые требует ходьба, закутавшись в плащ, точно в саван, медленно, безмолвно шел все дальше и дальше, следом за молчаливым человеком, подобно статуе, которая сопровождала бы призрак.